«Замечал. Смею вас уверить, что она придет никакой. Она и не в своей компании, и не в порядке, и не в руках. Кто на ней сидит?» Казума Глэй, татарская лопатка. Еще в прошлом году был конюшенным мальчиком. «Мне все равно, но деньги бросаете на ветер». Свет одним пальцем поманил к себе Тоффеля.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 Которые совсем в этой скачке не участвуют, которые даже нет во всей сегодняшней программе, которые и вообще не существуют на Белом свете, понимаете, которые еще не родилась. Однако она вот она, весело возразил цвет, и придет первым номером. Удиви, прохрипел сосед, нас с вами познакомили, не так ли? Билеты вы уже взяли, так? Я вас не только не втравлял в это гнусное предприятие, но даже удерживал, верно? Ну так позвольте вам сказать, что я имею несчастье быть владельцем этой самой водовозки. Поглядите, нет, вы поглядите в программу, видите, номер одиннадцатый, Сатанелла, владелец Осип Федорович Волдалаев. «Это мы!» — ткнул он себя в грудь большим пальцем пухлым и волосатым. «И мы вам говорим, что она без места!» «Первый!» «Не постигаю!» — пожал плечами владелец.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 Но к старту лошади подскакали так разбросано, что их не пустили, и некоторым из них, наиболее горячим, пришлось возвращаться назад с очень далекого расстояния. Сатанелла же проскакала понапрасну около четверти версты, и пришла обратно вся мокрая. — Не будем сердиться, — добродушно сказал Волдалаев. Посмотрите сами, в каком виде кобыла. Никуда.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 «Если она придет третьей или никакой, то выиграл я. Если первый, то вы. Ну, а если второй, то не вы, ни я, и тогда мы поставим пополам три тысячи в пользу Красного Креста. Идет?» Свет ясно улыбнулся ему. «Хорошо?» «И великоля!» Раз пять не удавалось пустить лошадей кучно. Всех пугало горячившееся, дыбившаяся сатанела, которая то пятилась задом, то наваливалась боком на соседок. Из двух рублевых трибун слышались уже негодующие голоса. «Долой сатанеллу! Снять ее! Кобыла совсем выдохлась!» Но в шестой раз лошади пошли сравнительно кучно, сжались перед стартом и точно замялись на секунду у столба и вдруг пустились вперед с такой быстротой, что ветром обдало близ стоящих зрителей.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 Посидела и на ипподроме знатоки и любители скакового спорта. Одного из двух общих фаворитов, негра Сципиона, лошадь сбросила на первом же повороте и при этом ударила ногой в голову. Несчастного полуживым унесли на носилках. Вслед за тем упал вместе с лошадью какой-то жокей в малиновом камзоле с зеленой лентой через плечо.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 Никто не аплодировал Сатанелли. В рублевых трибунах слышались свистки и гневные крики. «Поздравляю!» — льстиво сказал на ухо цвету тофель. «Ну вас к черту!» — резко швырнул ему Иван Степанович. Толстый громадный Волдалаев уперся глазами цвету в сапоги,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 «Не надо! Это что такое? А за уши! Я Валдалаев!» Громом пронеслось по судейской беседке. И, сунув деньги в дрожащую руку цвета, который в эту секунду совсем забыл о своем страшном могуществе, владелец золото рыжей сатанеллы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 Кабушек какой-нибудь подвернулся или подкова расхлябла. Да, впрочем, и жакеи тоже известные мазурики. Примчался Тофель. Он сиял и еще издали победоносно размахивал в воздухе толстой пачкой сторублевых.